Глава 32. К папе я так и не поехала. Ни в тот день, ни на следующий. Знала, что опять поругаемся. Я не могла ему простить, что он со мной как с вещью обращался, будто я винтик в его дурацких махинациях. А он, он явно был зол на свою неблагодарную дочь, которая мало того, что на его бабке столько лет жила, так ещё и отказывается отрабатывать каждую копейку. А ведь раньше он таким не был. Ну или я просто не догоняла. Мы ругались, но так или иначе, я всегда делала так, как он хотел. Вот только со свадьбой осечка случилась. Чем больше я думала, тем больше убеждалась в том, что папа — это некий облагороженный вариант Артурчика. Аракчеев станет таким же лет через двадцать, заматереет, но суть его от этого не изменится. Лишь когда я поняла, что одежды тупо не хватает, то засобиралась домой. Нервничала, психовала, мысленно готовилась к разговору, но уже в прихожей почувствовала облегчение. Борис Сергеевич уехал вместе со своими адвокатами и вернётся поздно. Я кивнула и пошла собирать вещи. После той ревизии, которую мы провели с Иркой, у меня заметно поубавилось, но не настолько, чтобы не собрать три чемодана с одеждой, один с обувью и ещё кофр с сумками и аксессуарами. Ждать папу не стало. Попрощалась с экономкой, села в такси и поехала к Смирнову. По дороге просматривала объявления о сдаче квартиры. С папой я жить не буду, но и халупа Леша тоже не вариант на длительный срок. Да, денег у меня даже на самую стрёмную студию не было, но это только пока. Я смахнула слёзы и запретила себе вариться в собственных эмоциях. Решила, что никто и никогда больше не будет попрекать меня своим баблом. Вечером, сидя на раздолбанном, но почти родном диване, я заявила Смирнову, что собираюсь от него съехать. «В смысле?» Он нахмурился. «Зачем? Ты же только вещи все привезла. Случилось чего?» Окинул взглядом комнату, в которой теперь было сложно обнаружить что-либо, кроме моих вещей. Да, барахло Смирнова отныне жило не в шкафу, а на шкафу. «Ну, ты же не думал, что я останусь здесь навсегда? Мне нужно нормальное жильё». «Ладно». Лёша пожал плечами. Меня словно кольнуло в сердце. Слишком легко согласился, даже не стал спорить. «Мы можем снять что-то другое. Тебе не обязательно делать это самой». «А вот это приятно. Очень». «Лёш, ты понятия не имеешь, сколько стоит то, что я хочу. Так что даже не пытайся». «Саш, мы вроде договаривались». Смирнов устало улыбнулся. «Если ты со мной, значит со мной». «Не парься, я сниму нам новую квартиру, если дело в этом». Я довольно открыла рот и тут же его захлопнула. «Что не так?» Смирнов встал из-за стола и присел рядом со мной. От его близости захотелось прикрыть глаза и уткнуться носом в шею, втянуть в себя любимый запах мяты. «Стоп!» «Нет, Лёшенька!» Я обняла своего стажёра за шею и заглянула ему в глаза, боясь увидеть в них расчёт. «Квартиру я буду снимать сама и платить за неё тоже». Расчёта не увидела, лишь растерянность. Какой он всё-таки милый, хоть и не альфа-самец, как Артурчик или папа. Что случилось? С отцом поругалась или... Или он дал тебе денег? Я резко отпихнул от себя Смирнова. Охренел? Думаешь, я взяла у него бабки и теперь тебя бросаю? Чёрт, почему никто в меня не верит? Вот сейчас реально стало обидно. Смирнов никогда не давал мне повода считать, что относится ко мне снисходительно, как к тупенькой мажорке. Я верю. Лёша потирал ушибленное плечо. «Но я только не понял, как ты собираешься платить за квартиру. Да, мы сможем снять её на двоих, каждый платит половину». «Деньги будут», — я уверенно мотнула головой. «И я ни у кого их клянчить не собираюсь». Смирнов покорно кивнул, расспрашивать больше не стал, а лишь попросил ещё раз прощения. Он явно не понимал, за что извиняется, но взгляд всё равно был покаянный. Простила. Не сразу, конечно, часам к трем ночи, когда глаза слепались и сил заниматься приятным делом уже не было. Утром первым делом вытащила из аквариума горячего. Ирка сегодня вырядилась в винтажной платье Армани. Через его тонкую ткань был виден жирок на боках. «Да, я знаю, надо похудеть», — взволнованно затараторила она. «Я уже три дня ничего не ем, но так хотелось его надеть. Хорошо же, да». «Не очень, но лучше, чем то, что ты носишь обычно. Насколько продала?» Горячего покраснела и шепотом произнесла. «Почти на 4 миллиона. Саша, я понятия не имела, что это может столько стоить. И главное, что это всё раскупят. Это же сколько бабла у людей». «Не завидуй», — одернула я Ирку. «Точную сумму давай, и что именно продала?» «Да почти уже всё забрали. В общем, у нас, то есть у тебя, 3 миллиона 893 тысячи. У родителей дача в Подмосковье стоит в два раза меньше». Я мысленно прикинула, сколько стоит то платье под ренту и кивнула. Деньги можешь на карту скинуть, можешь налом. Лучше налом, конечно. И ещё есть к тебе задание». «Да, у меня наличными, но, Саш...» Ирка снова замялась, ей явно было неловко. «Саш, вот ты реально мне так доверяешь. Я же могла тебя кинуть, такие бабки». «Не могла», — усмехнулась я. «Профессиональная гордость не дала бы. Ты же так гордишься, что лучший клиентский менеджер в компании. Ну и далеко бы всё равно с моим баблом не свалила бы». И потом, ты же много чего и так себе взяла, больше, чем мы сначала договаривались. Так вот, нужно найти номер одной девчонки, позвонишь в свадебный салон и всё выяснишь». Я давала указания Ирке. Та сосредоточенно всё записывала, а когда закончила, неожиданно зачастила. «Только не бесись, ладно? Ты говорила, что не хочешь светиться, но ко мне пришла одна тёлка и спалила тебя сразу, типа такой эксклюзив по пальцам руки в Москве, и, скорее всего, это ты распродаёшь». Я пропустила мимо ушей откровение горячевой. Мне и правда уже было плевать. Столько всего произошло, чтобы ещё думать о каких-то левых людях и их мнений. Но вот когда вечером Ирка скинула номер Дианы, я была довольна. Написала то СМС-ку и стала ждать. Тишина. Ладно, написала ещё в месседж, совсем для идиотов, что называется. Готова заплатить за то упорванное платье. Лови момент, пока я добрая. Ответ пришёл через час. Окей. Я ухмыльнулась. Ну надо же, даже спасибо не написала. Скинула ей геометку кафешки недалеко от дома горячевой, чтобы я бабки от Ирки забрала. На следующее утро, охреневшая от собственной доброты, я сидела в забегаловке и ждала Диану. Но вместо неё к моему столику подошла младшенькая из сестер Ульяна. «Салют?» — я кивнула девочке. «Вообще не тебя ждала, но присаживайся». «Привет, я... Диана не придёт», — выглядела Ульяна так, словно вот-вот расплачется. «Она и не знает, что я здесь, но я подумала, ты должна знать правду. Всё не так было, как ты думаешь, и деньги твои мы не возьмём».